Глава третья. Письмо принца. Прекрасное весеннее утро. Мы приближаемся к дому и входим на лужайку через боковую калитку. Нам не надо заходить в дом, так как там никого нет. Погода слишком хороша, чтобы сидеть в помещении, но все члены семьи неподалеку от дома. Они разместились на лужайке и на веранде. Все заняты кто чем». Сам полковник кормит своих четвероногих подопечных. Гуго помогает ему. Он носит корзинку с пищей. Полковника можно назвать интересным мужчиной. Его волосы и усы белы, как лунь. Бороды он не носит. Лицо цвета красноватой бронзы гладко выбрита. Выражение его доброе, но мужественное. Лэнди очень похудел за последнее время из-за ампутации ноги. Одежда его проста. Желтая нанковая куртка, полосатая бумажная рубашка и широкие ярко-синие брюки. Широкополая панама защищает глаза от солнца. ворот рубашки расстегнут, так как день теплый. Гуго одет примерно так же, но материал его куртки и брюк грубее, а шляпа из простых пальмовых листьев. Посмотрите на Базилия, старшего мальчика. Он прикрепляет ремешки к охотничьему седлу, лежащему на земле возле него. Базилию 17 лет. Это миловидный юноша, хотя его и нельзя назвать красивым. У него мужественное лицо, и вся его фигура выражает силу. Волосы у него прямые, черные, как смоль. Он больше своих братьев похож на итальянца. Он поистине сын своего отца, настоящий корсиканец. Базиль – могущественный охотник и любит охоту превыше всего на свете. Он любит охоту ради охоты и наслаждается ее опасностями. Он уже вышел из того возраста, когда ловит птиц и стреляют белок. Его честолюбие может быть теперь удовлетворено только охотой на гугуара. Медведя или Бизона. Как не похож на него Люсьен, второй сын. Люсьен – изящный белокурый юноша. Он больше похож на свою мать, которая была плантинкой как многие из ее народа – Басков. Люсьен страстно любит книги и науку. И сейчас он сидит на веранде с книгой. Он изучает естественную историю и его любимые науки – ботаника и геология, в которых он достиг больших успехов. Люсьен сопровождает базиля во всех охотничьих экспедициях, но в разгар самой отчаянной погони может вдруг соскочить с лошади, если ему на глаза попадется редкое растение – цветок или необычный камень. Люсьен не очень разговорчив, не так, как большинство мальчиков, но обыкновенно молчаливый, Он обладает редким здравым смыслом. И если дает совет, совет этот обычно принимают с уважением. Таково скрытое воздействие интеллекта и образованности. Следующий по возрасту и самый младший – Франсуа. Умненький, кудрявый мальчуган. Безудержно веселый. Всегда жизнерадостный. Непостоянный в своих вкусах и привязанностях. Многосторонний в своих талантах. Короче говоря, больше француз, чем кто-либо из братьев. Франсуа – знаменитый ловец птиц. В настоящий момент он чинит свои сети, и его двухствольный дробовик, который он только что закончил чистить, лежит рядом. Франсуа – всеобщий любимец. Он доставляет немало хлопот Гуго, над которым вечно подшучивает. В то время как натуралист и его семья были заняты каждый своим делом, Снизовью в реке послышался громкий гул. Он немного напоминал пушечную стрельбу, хотя звуки были мягче и глушей. «Пароход!» — воскликнул Франсуа, услыхавший его первым. «Да», — сказал Базиль, — «я думаю, что он идет из Нового Орляна в Сент-Луис». «Нет», — спокойно возразил Люсьен, поднимая голову от книги. Это судно из Огайо. — Откуда ты знаешь, Люс? — спросил Франсуа. — По свистку, конечно. Я узнаю его. Это «Олений глаз» — почтовое судно, идущее в Цинциннате. Вскоре над деревьями стало видно белое облако пара, а затем из-за излучной реки показалось большое судно, растекающее коричневую воду. Через несколько минут пароход был уже против лужайки и действительно оказался, как и говорил Люсьен, почтовым пароходом оленей глаз. Люсьен воспринял свой триумф с присущей ему скромностью. Прошло всего несколько минут, и от поинт-купе послышался громкий пронзительный свисток. Пароход причаливал. «Гуго!» — обратился к слуге полковник. «Может быть, что-нибудь есть для нас? Пойди посмотри». Немешкая, Гуго отправился выполнять поручение Он был хороший ходок и вернулся быстро. В руках он держал письмо, внушительное по величине и виду. «От принца Лещена!» — воскликнул Франсуа, который везде должен был быть первым. «Это от принца, папа, ведь это его печать!» «Успокойся, Франсуа, успокойся!» — строго сказал отец, ковыляя к веранде чтобы взять очки. Письмо было распечатано и прочитано. «Гуго!» — крикнул полковник, закончик читать. Гуго ничего не ответил, но пристал перед своим хозяином, по-военному отдавая честь. «Гуго! Тебе предстоит съездить в Сент-Луис. Слушаюсь, полковник. Ты отправишься с первым же пароходом. Слушаюсь, полковник. Ты должен...» добыть мне шкуру белого бизона. Это не составит труда, месье. Боюсь, это труднее, чем ты думаешь. За деньги, месье? Да, даже за деньги, Гуго. Слушай, мне нужна шкура, не просто мех, а настоящая шкура, с головой, ногами, вся целиком, чтобы можно было сделать чучело. А, полковник, это другое дело. Боюсь, что это будет очень нелегко, — задумчиво произнес полковник. «Я сомневаюсь, удастся ли вообще ее достать. Но нет, мы должны это сделать во что бы то ни стало. Да, во что бы то ни стало. Сделаю все, что в моих силах. Заходи в каждый меховой магазин в Сент-Луисе. На виде справки среди охотников и трапперов. Ты знаешь, где их найти». Если из этого ничего не получится, помести объявление в газете на английском и французском языках. Сходи в коммерсанту Шота. Куда угодно. Не считайся с расходами, но достань мне шкуру. будь спокойны, полковник. Все будет исполнено. Тогда готовься в путь. Возможно, еще сегодня пойдет пароход. Я слышу, он уже идет. И может быть, как раз в Сент-Луис». Некоторое время все стояли молча, прислушиваясь. Ясно был слышен шум парохода, идущего вверх по реке. «Он действительно идет Сент-Луис», — сказал Люсьен. «Это красавица Запада». Люсьен обладал способностью определять по свистку название почти каждого парохода, курсирующего по Миссисипи. Через полчаса показался пароход, и все увидели, что Люсьен опять прав. Пароход шел в Сент-Луис и назывался Красавица Запада. Гуго, не надо было долго собираться. Пароход не успел поравняться с домом, а маленький француз уже все собрал, получил от своего хозяина еще несколько инструкций и кошелек с деньгами, и отправился в поэт-купе, чтобы встретить пароход у причала.